А вы станете меня бронить, ведь в конце концов вы полюбите малышку больше, чем меня. Вы разрешите ей делать все, что и вздумается, и будете смеяться, глядя на прелестного, невинного ребенка. Пират растроган усмехался. Ему рисовалась картина неведомых до да толя радостей. Он был еще молод но в его сердце, отданом во власть бурных жгучих страстей, порой закрадывалась тоска по мирным утехам зрелого возраста. Морган никогда не знал семьи. Неожиданная мысль о дочери и внучке пришлась ему по душе. Он живо представлял себе все, о чем говорила Донья Марина. «А ты думаешь, девчурка крепко полюбит меня?» Да Леонора полюбит вас больше, чем папу с мамой. Она будет хохотать и бить в ладоши, слушая, как ворчит старый моряк, перед которым трепещет его матросы, и ни чуточку не будет бояться своего милого дедушку. Ну, скажите, моя маленькая внучка весело произнесла Марина и ласково дернула пирата за бороду, словно он и в самом деле был ее родным отцом.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 что вы счастливы и что я доставила вам радости, которых вы до сих пор не знали. Возможно, дочь моя. Послушайте, сеньор, допустим, я согласилась бы стать вашей возлюбленной. Что получилось бы из этого? Еще одна женщина среди сотни других, которые доставили вам наслаждение, Презренная женщина, быстрая и навсегда позабытая вами после минутного опьянения. А теперь разве вы забудете меня? Разве смешаете мое имя с именами множества других женщин? И разве мои проклятия и слезы не присоединились бы к горестным стонам множества других женщин, к их слезам, которые по ночам тревожат ваш сон? С опустошенным сердцем вы равнодушно высадили бы меня где-нибудь на Кубе или Ямайке. А я, я была бы навсегда погибшей женщиной. И мне не осталось бы иного выхода, как предложить себя вашим морякам. Да, я сделалась бы проституткой. И если бы смерть не жарилась надо мной в молодости, мне не пришлось бы на закате жизни нищенствовать, чтобы добыть себе пропитание. Моя дочь не знала бы своей несчастной матери и тоже проклинала бы вас. Ведь верно. Верно, согласился пират помрачнев. Ему вспомнились другие женщины, которых по его вине постигла эта жалкая участь. А вместо всего этого я вас люблю и благословляю, как моего отца и спасителя. Моя дочь станет вашей внучкой, сердце ваше переполнено чувством нежности, доселе вам незнакомой. Вы испытываете блаженное и чистое счастье, которое нельзя купить ни за какие сокровища земные. Его может дать душе лишь добрый поступок. Не правда ли? Вы довольны собой?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 Меж тем Дона Энрике лишь редко, да и то издалека удавалось видеть молодую женщину, но он знал, что она весела и довольна. А кроме того, она не призывала его на помощь. Йоныша мог предположить одно из двух.